Глава 8. Творожные шарики с корицей. Издалека летающий остров напоминал корабль. Он был усажен вытянутыми треугольниками парусов. Хотя управляли ним физалии вовсе не реки, а жрецы во главе с префектом. Храм любви Бере раздил воздушные просторы только на территории Даринфии. Префект Нефизалии пытался добиться особого статуса для острова чтобы тот мог беспрепятственно парить над Алорией. Однако ни король, ни молодой наследник престола не согласились отпустить его в свободное плавание. Префект даже заручился поддержкой глав соседних государств, но это ничего не изменило, и остров по-прежнему не покидал границ Даринфии. Мы отдаём себя отчёт в том, что намереваемся сделать, спросил Арсений, глядя на плывущий по небу кусочек земли. У нас благие цели, Ответила Елеоль, сидя на камне в тени деревьев. Всегда приходится чем-то жертвовать. У нас нет времени искать иной выход. Да и его и нет. Вы слишком нерешительны, детишки, возмутился суграфан. Он ходил взад-вперёд по камням позади Елеоль, сложив за спиной крылья. Пора действовать. Он прав, согласилась Елеоль. Есть несколько способов попасть на остров. Можно договориться с поставщиками воды, наняться в прислужники храму, присоединиться к гостям жениха или невесты. Что выберем? обратилась она к юному магу. Катран тоже искал лазейки, когда планировал твоё похищение. Мы пробрались на остров под видом прислуги, но сейчас этот способ не годится. Ведь прислуга на острове могут быть лишь мужчины, а ты девушка, к тому же с такой яркой внешностью. И что же ты предлагаешь? Притвориться гостями на венчании и «Нет, не годится», — Елёль помотала головой. «Когда мы готовились к свадьбе с принцем Мшантисом, то загодя переслали список всех гостей префекту, и он лично утверждал их. Стражники острова тщательно проверяют прибывших. Тогда откроем портал, и я перенесу нас на остров», — предложил Арсений. «Не выйдет», — ухмыльнулся Суграфан. Жрецы выставили магическую защиту от любого проникновения. «Откуда ты знаешь?» Нахмурился Арсений. Чувствую. Я же говорил, у меня нюх на всё магическое. А кроме того, тебя поход в библиотеку ничему не научил? Спекла на мне в койку. Что же нам делать? Ильоль всплеснула руками и перевела взгляд с хранителя на Арсения. Есть один способ, прищурился с уграфан. Но знаю твой нрав, не уверен, что ты пойдёшь на это, девочка. О чём это ты? Говори, Арсений навис над хранителем. Если ты снова хочешь подшутить над нами, то берегись. У меня перо, и я могу тебя уничтожить. Вас двое, и вы молоды, Суграфман многозначительно улыбнулся. Что это значит? Ещё один ребус? Арсений переглянулся с Хеливой, но девушка, кажется, всё поняла. Она радостно скатилась с камня, бросилась к Суграфману и заключила того в объятия. Это самая лучшая идея. Анна попыталась поцеловать его в щёку, но тот высвободился и принялся безглево отряхиваться, словно принцесса окатила его грязью. Фу, девчонка, что ты себе позволяешь? Сейчас он был похож на растрёпанного голубя, и Арсений с трудом сдержал улыбку. Мы притворимся влюблённой парой, приехавшей на венчание, воодушевлённо произнесла Елеоль. Почему мы сразу об этом не подумали? Нужно лишь скрыть камни на твоих руках. А меня и так нельзя будет увидеть под плотной вуалью и бодвеничным платьем, скрывающим абсолютно всё. Ты готова стать моей невестой? опешил Арсений. Суграфан скривился, будто съел что-то кислое. Я передал ответ Елеоле. Она уже предложила тебе это. Постарайся поверить в иллюзию, потому что на острове вы должны выглядеть убедительно. Как, как тебе понимать? понимать? почти в один голос произнесли молодые люди. Иногда осведомлённость нежелательна. Глаза Суграфана хитро блеснули, и, хлопнув крыльями, он превратился в голубую дымку. Она окутала Елиоль и стала ослепительно белым нарядом невесты с пышной фотою. Девушка внезапно покраснела, когда её стройных ножек коснулось то, чем стал хранитель Колобеля Архиса. Она поспешила скрыть смущение за густой вуалью. — Оказывается, у него есть чувство прекрасного! — очарованный увиденным воскликнул Арсений. Складки вуали скривились, повторяя черты лица Суграфана, и его голос произнёс. «Я здесь, и всё слышу!» «Прими его слова, как скромный комплимент!» Елёй закружилась в снаряде невесты. «Теперь нам нужен достойный наряд для жениха и... стрелотубус!» «Стрелотубус?» — переспросил Суграфан. «Это ручная пушка со снарядами из творожных шариков», — пояснила девушка. «И что, без него нам не попасть на немфизалию?» С сомнением спросил хранитель: "Да, криля есть, только у тебя. А нам стрела-тубус необходим. Увидишь, как он работает. Тогда попробуем у кого-нибудь позаимствовать". Согласился Арсений: "Надеюсь, сейчас мне ничто не помешает воспользоваться заклинанием перемещающим предметы". И хотя брать чужое без спроса было плохо, Арсений успокоил себя тем, что это не кража. Он только одалживает стрелатубус на время и обязательно вернёт его хозяевам. По традиции, жених и невеста должны совершить восхождение к храму верхом на небесных скатах – залимах. Эти существа, или небесные рыбы, облюбовали нефизалию и кружили возле нее, как птицы над кораблем. Их плоские головы сливались с ромбовидным телом, и чтобы смотреть по сторонам огромными выпученными глазами, залимы поворачивались всем туловищем. Кроме того, у этих существ был длинный хвост, заканчивавшейся кожаной складкой, под которой скрывался третий глаз. Отчего к залимам невозможно было подобраться незаметно. В отличие от своих подводных собратьев, небесные скаты имели двойные плавники крылья. Верхние, более тонкие и широкие, позволяли залимам парить в облаках, а нижние, короткие и гибкие, играли роль ног, которыми залимы могли оттолкнуться от земли при взлёте. Люди приручили добродушных существ Эти без опаски приближались к любому, кто подкармливал их творожными шариками с корицей. Яжно-розовые, синие, белые и оранжевые за лимы, словно пёстрые шёлковые платки парили в небе и почуяв аромат любимой пряности, устремлялись на её зов. Лакомства для скатов можно было приобрести на рынке, расположенном в долине, где дрейфовал остров Селяне за окрестных деревень зарабатывали себе на жизнь тем, что продавали приманку для скатов. Торговля шла бойко, ведь желающих обвенчаться на Неффизале с каждым годом становилось всё больше. Но Арсений воспользовался заклинанием. В последнее время было слишком много препятствий для использования магии, и он хотел поупражняться. Ему легко удалось переместить полное блюдо творожных шариков и приспособление для стрельбы име. Замен он оставил хозяевам торговой лавки несколько монет. Как только летающий остров приблизился, жених взял стрелотубус и начал стрелять в небо творожными шариками с корицей. Елиоль помогала ему заряжать цилиндрическое оружие. Залимы быстро уловили аромат корицы и сразу разглядели тех, кто мог их угостить. Двое летающих со здания оказались проворнее других и спикировали к людям, ждущим их на земле. Тёмно-синий в розовую крапинку скат Изящно взмахнул крылом и услужливо вытянул его перед невестой. Девушка осторожно положила оставшиеся турожные шарики в его громадный беззубый рот, и, забравшись по крылу, опустилась к креслу, закреплённое на спине летающего создания. Харсени последовала её примеру, и вскоре оба ската с седаками взмыли в небо, устремившись к храму любви. За переусами нимфизали гордо возвышалось строение с тонкими колоннами из каменного кружева. Меликали изящные арки и купола, подобны бутонам диковинных цветов. Белокаменный храм утопал в цветах, а своей тончённой архитектурой устремлялся к солнцу, в вечном движении, окружённый раздутыми парусами, летящие в неизвестность, скрытую за перинами облаков. Храм заставлял сильнее трепетать влюблённые сердца, спешащие к нему с открытой душой. Главное успеть Ведь нимфизаля не останавливается и не ждёт тех, кто сомневается в своих намерениях и проявляет нерешительность. А под видом какой прислуги вы с Катрамом пробрались на остров? спросила Елиоль, когда отхлынула первая волна восторга. Мы оказались в числе тех, кто каждое утро заставляет к храму воду для поливки сотен клумб и вазонов. Учитель был сильным магом, и вопреки мрачным прогнозам Катрама, твоё похищение прошло идеально. Мы легко обвели вокруг мальца стражи и смогли умыкнуть тебя из-под носа жениха, широко улыбнулся юноша. Арсений поглядел на Елеуль, и его улыбка погасла. Слишком легко. Она помрачнела, но тут же ушла от опасной темы. Твоё обучение магии закончилось или котрам погиб, не успев передать тебе все свои секреты? Успел, кивнул Арсений и добавил тише. Наверное, А если ты встретишься с магом, обладающим силой учителя, у меня будет шанс его победить. Даже самого сильного? Как? Катрам научил меня своему тайному заклинанию, тому, что передаётся только от учителя к ученику. Арсений скорбно вздохнул. Катрам часто был невыносим, но юноша любил учителя. Его гибель стала для него тяжёлым ударом. Он как будто бы предчувствовал свою гибель, и за несколько дней до сражения с детьми богини Шордар открыл мне зеркалище и заклинание. И что оно делает? Это тайное заклинание. Оно отражает энергию любой силы и возвращает к тому, кто ее выпустил. Надеюсь, ты хорошо им владеешь. Боюсь, нас ждут серьезные испытания. И тогда оно может пригодиться. Елеоль присмотрела среди колонны парусов свободную площадку и направила туда своего залима. Арсений верхом на оранжевом летуне спланировал вслед за невестой и был встречен приветливой улыбкой человекообразного существа с прозрачными сетчатыми крыльями и венком из белых цветов на голове. Арсений помнил, что Катран называл этих существ лимбингами и старался их избегать, потому что от детей богинь редко можно было ожидать что-то хорошее. Тем более, Если Лимбинги, дети капризны и надменны богини Норсахид. Хрупкие длиннённые конечности Лимбинга покрывала фиолетовая шерсть, развевающаяся на ветру, а его трюгольную морду с едва заметным носом и вытянутым подбородком украшали округлые глаза, в которых светился живой ум. "Ох, не верю я их слащавые улыбки", шипнула Елиоль на ухо жениху. "Лимбингов пригласили для охраны острова". Арсений увидел у мифического существа лезвие когтей и молча кивнул в ответ. «Нимфизалия приветствует новых гостей!» Растягивая слова, произнес Лимбинг. «Зачем прибыли вы на наш славный остров?» «Странно, что у вас возник этот вопрос». Елёль провела руками по многослойной юбке. «Разве мой наряд не говорит вам, что мы прибыли для венчания?» Фиолетовое создание окинуло парочку недоверчивым взглядом с ног до головы. — Вы подавали прошение префекту. — Прошение? О чем это вы? — Арсений взял невесту под руку. — Мы ничего не просим, а лишь хотим обручиться в храме на священном острове. — Все хотят, — Лимбен кивнул. «И у нас тут очередь из желающих, поэтому и требуется сначала отправить прошение префекту, получить его дозволение и после договориться о дне церемонии». «Но мы не знали об этом», — сплеснула руками Елиоль. «Есть возможность обойти строгие правила. Я тут не вижу толпы влюбленных. Может, вы сделаете для нас исключение?» «Правила прописаны для всех», — Лимбинг поднял вверх указательный палец с острым когтем. Наверняка же есть какой-то способ обойти их, вопростовыла Елеоль. Лимбинг задумался. Арсений посмотрел на Елеоль, но плотная вуаль скрывала её лицо, и он не смог увидеть выражения лица принцессы. Мы ожидали, что нас будут встречать под звуки Эрза осыпать цветами, объяснил Юноша, чувствуя, как улетучивается его восторженный настрой. Эрза есть, но есть ли влюблённые? невозможно, произнёс Лимбинг и плавным жестом указал на девочку, поглаживающую струны на музыкальном инструменте Дринтфицев, напоминающем огромную рыбью чешуйку. Следуйте за мной. Идём, шепнула Елюля, потянула Арсения за собой. Фиолетовое создание привело их в просторный зал, на стенах которого сияли живописные витражи, закреплённые между тонкими колоннами. Из центра купола свисали гирлянды цветов, и воздух наполнялся их тонким ароматом. В нише у дальней стены зала молодые увидели небольшой полукруглый бассейн, заполненный водой. Из воды на извилистых корнях поднималось живое дерево с причудливым изогнутым стволом. Его тонкие ветви были лишены листьев, но образовывали пышную крону, усыпанную цветами. Лепестки цветов медленно опадали, отчего цвет бутонов менялся. «Священное дерево и лим открывают истину», — подводя людей к бассейну, пояснил Лимбинг. «Те, кто хочет обручиться немедленно, должны доказать, что это им действительно необходимо. Дерево и лим может показать, насколько горячее ваше чувство. И если оно действительно так сильно, что вы не сможете подождать пару месяцев, то мы обручим вас прямо сейчас». Он указал на корни дерева, скрытые под водой. Нужно лишь опустить руки в пруд и коснуться корней. И что будет? недоверчиво спросил Арсений. Если настоящая любовь привела вас на нимфезалию, лепестки дерева перестанут опадать и цветом покажут силу того чувства, что связывает вас. Нам это ни к чему, резко заявила Елеоль. Мы не хотим таким способом проверять свои чувства только совместно прожитые годы покажут их настоящую силу. «Доверить решение какому-то дереву?» Вслед за ней возмутился Арсений, пряча руки за спину. Он не сомневался в своих чувствах и с радостью прошел бы церемонию, но боялся, что Лимбинг увидит камни на его ладонях и позовет стражу. «Не какому-то, а священному!» Губы Лимбинга изогнулись. «Мы не станем подвергаться такому унижению!» Арсений помотал головой. Значит, вы просто не готовы, развёл руками Лимбинг и сдвинул бровь, добавил. Или подавайте прошение префекту и ждите своей очереди. Ну уж нет, Элиоль топнула ногой. Немедленно введите нас в зал обрядов. Мы требуем, чтобы нас поженили. Правило для всех, повторил Лимбинг. Феринь об глотке. Отмените их немедленно. Она кинулась на Лимбинга с кулаками так стремительно, что Арсений не успел ничего сделать. Испугавшись, что существо поранит принцессу острыми когтями, он попытался оттащить её, и у него вышло. Но от волнения камни на его ладонях вспыхнули красным, и Лимбинг заметил это. "Так вы пришли с недобрыми намерениями", воскликнул он. Блеснули лезвия когтей. Но прежде чем существо успело что-либо сделать, Юный Мак выпустил в него заклинание покорности. Выпячив на людей удивлённые глаза, околдованный Лимбинг затряс прозрачными крылышками в ожидании приказа. Теперь он сделает что угодно, шипнул Мак своей невесте. Но покорным он будет недолго. Надо спешить. Отведи нас туда, где находится диск Богини Чарадис, сразу приказала Гелиола. Но я не знаю ничего об этом. Манатона проговорил Лимбинг. Я лишь встречаю гостей. Ну вот, маги опять бесполезны? Ельолю корязно наглянуло на Арсения. Надо подумать. Без обиды отозвался юноша и схватился за голову. Ельоль нетерпеливо постукивала носком обуви по каменному полу и поглядывала на Арсения, лихорадочно перебирающего в голове варианты. Кроме Лимбинга, ведь же есть настоящий остража. Слог размышлял он. «И что?» – не сразу догадалась Лелиоль. «Пусть он сообщит им о том, что диск в опасности», – предложил Арсений. «Они-то точно знают, где тот находится». Фиолетовое существо получило новый приказ, склонило голову в поклоне и жестом предложило следовать за ним. Лимбинг вывел их на тенистую аллею, огибающую фасад храма, и сразу столкнулся с двумя такими же созданиями, покрытыми серебристо-белой и черной шерстью. Елиоль и Арсений едва успели затаиться в тени розовых кустов. Околдованный Лимбинг передал собратьям тревожную весть. Те свернули с аллеи и помчались по узкому мостику. Арсений и Елиоль проследили за ними до лестницы, ведущей вниз, к массивной железной двери. Но к ступенькам их не пускала решётка, закрытая на ключ. Лимбинги подёргали решётку, вытянули с шеи, разглядывая железную дверь вдалеке, и пробурчали что-то неразборчивое. Потом тряхнули за плечи околдованного Лимбинга, но тот лишь развёл руками. Какое-то время они потоптались на месте и ушли, оставив его одного. Что они сказали? К нему подбежала Арсений, едва Лимбинги скрылись за поворотом аллеи. Охранять решётку, пока не придёт подмога с ключом. Арсений приложил ладонь к замку и прошептал заклинание, а потом начал дёргать решётку, но та не поддавалась. Катран мне научил взламывать замки. Увидев замешательство Арсения, спросила Елеоль: "На эту решётку наложено заклятие более сильным магом". Юноша был явно расстроен, и самым неприятным для него было то, что Елеоль видела его бессилие. Придётся обойтись без магии. Не обращая внимания на свой пышный наряд, Елеоль начала перебираться через решётку. "Подсадишь меня?" Арсений поспешил помочь и подумал о том, как легко привыкнуть к владению магической силой и забыть о вещах, которые можно делать без неё». Суграфан, молчавший с момента их полёта на небесных скатах, решил облегчить девушке задачу. Платье невесты растаяло голубой дымкой, принимающей очертания хранителю колыбели Архиса. «Признаюсь, у меня были сомнения, но теперь я верю, что вы добьётесь успеха в нашем предприятии», сказал он, щёлкнув пальцами перед глазами растерянного Лимбинга. «Нам не хватало шуршания твоих крыльев». Облепнулась Елеоль, поправляя складки своего прежнего платья. Может, обернёшься ключом и откроешь следующую железную дверь? предложил Арсений, указывая на более серьёзное препятствие. Она тоже находится под сильным заклятием. А не хочешь отправить своего нового раба за ключом? в обычной манере спросил Суграфан. Тебе же нравится повелевать другими. Перестаньте ссориться, Елеоль схватила их за руки. Это нам не поможет. Оба виновато склонили головы. Молодые люди теряли время, им нужно было спешить, чтобы не привлечь внимание стражников. Перед ними встала новая задача, которую нельзя было выполнить так же легко, как с решёткой. Лимбинга отправлять за ключом они не решились, а Сугрофан не мог превратиться в столь маленькую вещь. Арсений попытался создать портал в стене или с помощью управляемого урагана распахнуть окно, но и они были защищены заклятием. «Это единственный вход?» — спросил охранника острова Арсений, понимая, что и другие двери наверняка заколдованы. «Вы по-прежнему хотите попасть в зал священного диска?» «Ты должен помочь нам проникнуть внутрь», — уверенно сказал юный маг. «Я могу отвезти вас в покое префекта, где вы найдете портал, который переносит любого в этот зал». В это было трудно поверить, но, надеясь на удачу, они приободрились. Суграфан для маскировки перевоплотился в Лимбинга, сохранив только свой цвет, а проводник вновь повёл их тенистой аллеей до следующей лестницы, ведущей теперь наверх. За ней последовали длинные террасы и узкие коридоры с переходами на этаж выше. Следуя за Лимбингом, Елель и её спутники оказались во дворце префекта, соединённом узкими мостиками с храмом любви. Двери в покоях хозяина не потребовалось отпирать заклинанием. Внутри незваных гостей встретили вооружённые мечами стражники в серебряных чешуйчатых доспехах, прикрывающих конечности и грудь. Заклинания, направленные в них Арсением, отскочили от заколдованного металла и рассеялись, ударившись о стену. "Теперь ты понимаешь, что могу не помешать наличие обычного оружия", сказала Елиоль, выхватывая свой складной меч. Она успела его собрать, пока Арсений удерживал стражников заклинаниями. Но тут неожиданно очнулся фиолетовый лимбинг и начал поднимать панику. «Они околдовали меня и весь остров!» — кричал он. Крылатое существо заметило открытое окно и устремилось туда. Однако перед ним возник суграфан, обернувшийся сетью, и лимбинг беспощадно упал на пол. Елёля уже вступила в схватку с одним из стражников. Он превосходил девушку в силе и размерах, но вступал ей в ловкости. Арсиний пытался остановить своего противника магическими путами и создавал вокруг него безобидные ледяные щиты, но заколдованное лезвие Вадим миг разрушало магию. В отличие от него, дочь Тала сражалась с мечом, и покой префекта наполнил лязг металла. Стражник, тяжело дыша, замахнулся огромным клинком, намереваясь отрубить принцессе голову, но Елиола ловко увернулась и легко отразила удар, хотя казалось, её крохотный меч не выдержит. Но сталь, закалённая магией, Могла вынести и не такое. Арсению приходилось отступать. Он швырял в противника предметы, попадавшиеся под руку, пока в коридоре перед покоями префекта, где развернулось их сражение, не остались только две напольные вазы. Арсений запыхался, хотя у него еще хватало сил поднять их над землей. Но маг не хотел никого убивать, поэтому не рискнул использовать убийственно тяжелые вазы как метательные снаряды. Мест этого он направил магический ураган на стену, украшенную мозаикой, и отправил стражников в очередь мелкой каменной крошки. Правда, их это не остановило. Краям глаза Арсений заметил сугрофана, заворачивающегося в ковер лимбинга. Тогда он решил использовать заклинание, которое помогло ему победить на плато гигантского каменного краба. На ладонях мага засветились белые камни, дающие силу трансформирующему заклинанию. Он бросил сгусток магической энергии под ноги стражникам и превратил участок пола в дым. Противники вмиг провалились в образовавшуюся дыру и потеряли сознание от удара о землю. «Мне помогать не надо!» предупредительно крикнула Елиоль и вонзила острие меча в бок второго стражника, в том месте, где доспехи открыли узкую щель. Девушка победоносно подняла окровавленный меч, но Арсений покачал головой. «Можно было сохранить ему жизнь», Он посмотрел на убитого. Он бы так не сделал, сверкнуло вишнёвыми глазами Елеоль. Я перешагнув через труп, направилась в покои префекта. Арсений последовал за ней и оказался в круглом зале, украшенном зеркалами. Из неё в другие комнаты вели четыре двери. Мок вызвал небольшой ветер и распахнул их все сразу. За тремя был вход в прилегающие комнаты, и лишь за одной Арсений увидел магическое мерцание. Туда Елеоль тоже увидела портал и ринулась к нему. Постой, может нам следует сначала хотя бы отдышаться? Арсений поймал её за плечо и удержал. Не зачем, я готова. Елеоль выскользнула из его пальцев. Согласен, отозвался Суграфан. Если, конечно, вас волнует моё мнение. Арсений в нерешительности остановился. Он был бы счастлив переживать вновь и вновь те мгновения, когда они с Елеоль запускали в небо творожные шарики с корицей и не увидеть того, что произойдёт с островом через несколько минут. Если мы войдём туда и заберём диск, то этот остров погибнет, с тяжёлым вздохом произнёс Юный Мак. Может и нет, гелоль пожала плечами. Наверняка есть другой выход. Но чтобы узнать это, нужно действовать, а не бояться поражения. Идём! Она махнула рукой и первой вступила в портал. С уграфана Арсений пошли следом и через мгновение перенеслись в зал, где хранился священный диск богини Чаратис. Конец восьмой главы.